то, что химичка безо всяких возражений согласилась и явно была расслаблена, а не напряжена, радуясь тому, что на халяву может заработать две тысячи в иностранной валюте, Лера знала: за две тысячи приобрести признание маньяка это для нее сущие пустяки. Говорила несомненно в пользу ее непричастности, но кто знает? Итак, вы готовы? Химичка, устроившись поудобнее, кивнула. Лира, много раз видевшая, как члены Убойного отдела проводили тесты на детекторе лжи с некоторыми свидетелями их расследований, перед вылетом прошла ускоренный курс того, как обращаться с прибором, прибором, который по сути был декорацией, однако более чем полезный. Сначала для затравки, что называется, я задам вам несколько простых вопросов, чтобы установить средний параметр ваших реакций. Прошу на все вопросы отвечать да или нет. Ну что же, поехали. Первый вопрос. Сегодня 12 сентября меньше, чем через час, стаскивая с руки химички манжетку, Лера была уверена. Нет, это особо к убийству не имеет ни малейшего отношения. Все вопросы, в том числе и в лоб, это вы убили четырёх девушек в нашем городе? она выдержала с честью. Ни детектор лжи, ни сама Лера не заметили ни тени чего-то сомнительного или подозрительного. Полиграф можно было обмануть, это же всего лишь прибор. Его он измеряет только реакции тестируемого на вопрос и уж точно не в состоянии каким-то мистическим путем проверить правда ли то, что он говорит или нет, а всего лишь считает ли сам тестируемый это правдой. но это достигалось годами особых тренировок и ухищрений во время сеанса опроса на детекторе лжи. И Лера, получив от своих ребят точные инструкции, из подтяжка наблюдала за химичкой и удостоверилась, что она этими трюками не владела. Значит, невиновна. Ну, по крайней мере, на девяносто восемь и пять десятых процента. Остаточный риск имелся всегда. Однако Лера мысленно вычеркнула химичку из списка подозреваемых. Та же хохотнула, отцепляя от пальца прищепку. Что, меня теперь увезёт в аэропорт? Так прошла я тест или нет? Лера без ненужных комментариев выложила из сумки вторую пачку. Благодарю вас, что уделили мне час своего драгоценного времени, Надежда Борисовна. Желаю вам хороших выходных. да, моментально схватив деньги, радостно заметила: "Ну, Лера Кукушкина, ты можешь ко мне с таким деловым предложением каждую пятницу заглядывать или даже два раза в неделю". И вдруг, сделавшись серьёзной, добавила: "А тебе желаю найти этого урода. Ты уж извини, но для всех маньяк это твой отец. Но вижу, ты придерживаешься иного мнения, а я, зная Не понаслышке работу наших правоохранительных органов, могу поверить, что в оборот взяли невиновного. Укладывая ноутбук обратно в сумку, Лера сказала: "Спасибо вам, Надежда Борисовна. Вам тоже удачи, в особенности в плане бизнеса". Уже смеркалось, когда такси подвезло Леру к обшарпанной девятиэтажке на улице Чкалова. Там на втором этаже обитал географ Юрий Анатольевич. Он сразу после похорон Лариски угодил якобы в больницу, причём на долгий срок. А на самом деле, как выяснил убойный отдел, проходил долгий курс лечения в клинике от алкогольной зависимости. Но, как показывала практика, это положительного эффекта не вызвало. Подходя к подъезду, Лера вдруг вздрогнула. В подъезд соседнего дома только что выде ей старенькой иномарке Вытаскивал коробку с большим телевизором молодой, но уже изрядно облысевший мужчина с небольшим пузиком, а его жена сварливо отдавала приказания, действием супруга явно недовольная. Лицо мужчины, хоть и за прошедшие годы изменившееся, причем далеко не в лучшую сторону, было Лере знакомо. Ну, конечно же, ее поклонник и как она. тогда считала будущий жених Толик. Толик, согнувшийся под тяжестью коробки и едва её не выпустивший из рук, из приятного подростка превратившегося в рыхлого мужчину, полностью находившегося под каблуком у властной жены с пронзительным голосом. "Ну что ты такой медлительный и неуклюжий? Ну ты мне уранее ещё только. И откуда балбес у тебя только руки растут?" Лера быстро, отвернувшись, чувствуя к толику внезапную жалость, но не более того, зашла в соседний дом. Она долго звонила в дверь, однако никто ей не думал открывать. И тогда она стала стучать. Дверь соседней квартиры приоткрылась. Нивесь кто громко произнёс: "Алкашня чёрта, чтобы вам всем пусто было" и столь же проворно захлопнул дверь. Лера, услышав за дверью квартиры географа какой-то шорох и заметив, что кто-то рассматривает её в глазок, произнесла: "Юрий Анатольевич, я из школы. Вот, получку вам принесла". До получки было ещё добрых 2 недели. Однако замок моментально лязгнул. Дверь дрогнула, и перед Лерой возник географ. За прошедшие годы он постарел, сдал и окончательно облысел. Ну, давай же! Он протянул костяную желтую лапу, явно намереваясь схватить получку и снова забаррикадироваться у себя в берлоге. Берлоге у маньяка? В лицо Лере ударил неприятный запах, смесь перегара и заатхлого воздуха давно не убираемой квартиры. Она не особо церемонилась, прошла в коридор и захлопнула дверь. Долго оставаться в этом обиталище она не намеревалась. Географ или не виновен, или он и есть убийца. Эй, ты чего? – заявил тот, однако не кидаясь на Леру, а в страхе отступая. Лера вытащив из сумки очередную пачку денег, сказала: «Тысячи долларов, вот, держите». И она швырнула ее географу. Тот в силу давно пропитанной координации поймать, конечно же, не смог. И подбирая пачку с грязного давно не мытого пола, заявил: "С каких пор у нас зарплаты так повысились и в долларах платить стали? Ты не из школы?" Лера, осмотревшись, поняла, что дольше часа в этой ужасной квартирке, где повсюду стояли пустые бутылки и лежали акурки и обедки, не продержится, и ответила: "А вы на редкость наблюдательно, Юрий Анатольевич." Где можем поговорить? Смогли на кухне. Просторной, но заваженной до такой степени, что Лери сначала пришлось разгребать кухонный стол, освобождая его от тарелок с заплесневелыми остатками еды и невероятного количества пустых водочных бутылок. То, что Георг был алкоголиком, тест на детекторе лжи не облегчал Не исключено, что компьютер не сумеет верно интерпретировать реакции его изношенного, хронически отравленного эталоном организма. Но Лера была уверена: если компьютер не сможет, то сможет она сама. А я тебя знаю, выдал вдруг географ, пока Лера включала ноутбук и внимала прочие приспособления, укладывая их на грязном кухонном столе. Тебя ведь в телевизоре показывали. Ну да, показывали, хотя редко. Занятно, что именно алкоголик-географ её узнал. Похоже, он был далеко вовсе не такой простой тип, каким казался на первый взгляд, не взирая на его пагубную привычку. Но тут географ огарошил её ещё больше, добавив: Лира Кукушкина. Ну да, я когда Имя в телевизоре увидел, сразу понял, что это ты, дочка маньяка. Тут все судачили, что же с тобой тогда произошло. Кто-то думал, что это папаша тебя перед тем, как его арестовали и кокнули, в качестве последней жертвы порешил. Но память-то у меня отличная. Память и это правда, у географа была отличная, даже многолетний хронический алкоголизм странным делом не оказывал негативного воздействия. Лер уже, вздрогнув, уставилась на него. Занимал её не этот медицинский казус, а нечто иное, что только что сказал географ. Что вы сказали? Кокнули? Моего отца кокнули? Она думала, что ослышалась, или географ ляпнул что-то не то?